Охотник, К утру злость и недовольство собой слегка поутихли. Егор даже не стал рычать на секретаршу, не кстати поинтересовавшуюся, а чего это шеф так спешит работать? А куда ему еще спешить? К жене, чья кожа пахнет шампанским, а залитые лаком волосы нежно колют ладонь? Следует выкинуть этот бред из головы вместе с воспоминаниями, украденной радостью и самой загадочной женщиной-птицей. Появлению Кускова Егор лишь обрадовался. Злость поможет выкарабкаться. Пашка вихрем ворвался в кабинет, видать, сообразил, в чем дело. «Значит, так решил? Думаешь, объявил фирму банкротом и все?» Пашка схватил со стола пресс-папье и швырнул его в секретаршу. Та, испуганно ойкнув, укрылась за дверью. «Перекинул все на свою сучку? А сам, значит, не при делах? Думаешь, не достану?» «Паш, успокойся!» Егор не мог отделаться от мысли, что упустил нечто очень-очень важное. «А если Пашка не виноват? Если он не собирался кидать старого друга на бабки?» «Успокойся!» «Твою же мать! Он мне говорит, чтобы я успокоился!» «Это ты у меня успокоишься и упокоишься вместе с своей давалкой!» «Вечным сном и снете, и похоронят вас тоже вместе, под одной плитой!» «Паша, давай завтра поговорим!» «Завтра? Можно и завтра, и послезавтра, и через неделю!» Кусков пнул корзину для мусора, белые бумажки разлетелись по комнате. «Сука ты, Альдов!» Пашка выскочила из кабинета, едва не сбив с ног несчастную секретаршу. Она, прижавшись к стене, мелко дрожала и глупо хлопала искусственными черными и ненатурально длинными ресницами. Дура. И он дурак. «Паша, стой!» Ответом был дробный топот шагов, добухнувший внизу дверь. «Оказывается, это так просто, раз и нет друга». Егор тщетно убеждал себя, что Пашка не друг, а убийца и обманщик, который нечаянно попался в свою же ловушку.